Часть 3. Китежград. Глава 1. У Тимохи неплохой дар телепортации, особенно после Красной. Мы, как и обещали, дали ему жемчужину, и Вероника сама поработала над ним. Лишь и стал главой штаба, минуя выборы, так как они стали бесполезными за неимением других кандидатов. Парочку неудачников выгнали в тот же день, и они прилипли где-то в Спиридоновке на хозяйственных работах. Слава об их подвигах быстро разнеслась по округе, и после такого дел с ними иметь никто не пожелал. Дали какую-то работу, чтобы не сдохли с голода, и на этом всё. Забыли. Мы, уезжая дальше в Китеж, пообещали рассказать и там эту весёлую историю. До цели нашего путешествия было чуть больше двухсот километров. Только в отличие от шоссе на Шанхай, нас ждала раздолбанная грунтовка. Миновав два кластера с неизвестной по срокам перезагрузкой, мы благополучно оказались на стабе Китежа. Местность в основном лесистая, с вековыми дубами. Сеть небольших рек, питающих озеро, рядом с которым и стоял Китежград. Основатель города был давно забыт, потому как строить его начали очень давно. Руководство сменилось не один раз. Сам город из небольшого поселения превратился в мегаполис по меркам Улья и разросся на площади нескольких десятков квадратных километров. Поначалу придерживались легенды поднятого с одно озера древнего города и строили дома из дерева, тем более что рядом стояли реликтовые леса. Одно- и двухэтажные избы, а позже и целые терема, и в конце концов, срубили дворец из дерева. Когда вырубили лес вокруг города и возить его издалека стола накладно, принялись за обычные постройки из бетона. Это уже был новострой на окраинах. Цемент брали с железнодорожной станции в соседнем кластере. На сегодняшний момент город делился на две части – В деревянной, меньшей по площади, жили старожилы и важные люди, обладающие нужными дарами. В другой же селились в основном обитатели попроще. Особенность кластера состояла в том, что температура воздуха всегда держалась не ниже 22-24 градусов по Цельсию. Вечное лето! В озере можно было купаться, но заражённые почему-то избегали его. Вообще известно, что они не любят воду, но это относится к сухопутным. Водоплавающих в озере отродясь не было. Голову никто над этим не ломал, а просто пользовались курортным местом на полную катушку. Сеть отелей из векового дуба в три обхвата толщиной получала немалый доход. принимает туристов со всего севера пекла. Так что в Китеже всегда был сезон и цены там порядочно кусались. Мы наделись, что нам хватит на первое время своего жира, а потом уже начнём зарабатывать. Конкретных планов на дальнейшее у нас пока не было. Благодаря Феликсу у меня и медведя с Наташей теперь были паспорта, выданные минтатом. Но и самое главное, У нас имелось письмо с рекомендациями от Рыхлого к звездочету, главе стаба «Китежград». Получил он свою кличку «За любовь смотреть на ночное небо», раздобыл где-то шикарный телескоп и частенько зависал в своей обсерватории. Путь занял несколько часов». Один из бтеров угодил во враг, и пока его вытягивали, чуть не попали под перезагрузку, но всё-таки успели покинуть не гостеприимный кластер в последний мгновение быть застигнутым перезагрузкой означало верную смерть без вариантов. Изрядно перемазавшись в грязи и перепугавшись, мы продолжили путь. Ближе к ужину мы наконец-то достигли ворот Китежа. Он, как и все большие стабы, имел высокую стену для отражения нападения заражённых. Первичная стена, ныне внутренняя, состояла из вбитых в землю вертикально поставленных стволов дубов в два ряда, между ними лежали громадные валуны, пересыпанные утрамбованной землёй. Стена возводилась с помощью техники, тем не менее, труд по её постройке был колоссальным. Спустя лет 10 было принято решение отлить прямо на стене толстые бетонные укрепления, придающие дополнительную защиту. С такой защитой можно было себе позволить спокойно поплёвывать со стену вниз, ведь теперь они могли выдержать даже очень сильную элиту. Ко всему прочему, никто не собирался ждать, пока эта сволочь сломает стену. По всему периметру стояли пушки и гранатомёты. Вырубленная когда-то давно местность вокруг города изобиловала ловушками и минными полями. Каждый день они обновлялись после того, как тот или иной заражённый, привлечённый запахами большого города, подрывался на минах. У внешнего пропускного пункта ждали проводники или лоцманы, как их здесь называли. Они садились рядом с водителем или вообще за руль и провожали колонну по безопасному коридору в город, до внутренних ворот, где уже с путишественниками работали ментаты. В последнее время въезд в город-курорт ужесточили. В окрестностях видели несколько малочисленных банд муров, за ними, конечно, охотились, разбивая местность по секторам, но пока успеха не было. Ко всему прочему, леса кишели заражёнными. Мы приехали со стороны Спередоновки, и на этом направлении было относительно спокойно. Потом ещё надо было учесть, что не каждый заражённый кинется на 3БТР сразу, они тоже были не дураки. И так мы доехали почти без происшествий, если не считать аварию в пути. Взяв лоцмана в первый БТР, мы благополучно миновали минные поля. До внутренних ворот было порядка километра. Всё это расстояние мы преодолели за полчаса, постоянно разгоняя перед собой бесконечный поток беженцев, стронгов и просто охотников на заражённых. Кто побогаче имел свой колёсный транспорт, но большинство топало ногами. Организованные колонны бронетехники выходили через грузовые ворота, а главными пользовались такие, как мы, небольшие группы. На нас смотрели с удивлением и завистью. Мы владели тремя БТРами и джипом, что делало нас автоматически богатыми. Я как-то не задавался этим вопросом, но меня просветил Феликс, что БТР на улице никто не находит и с неба они обычно не падают. Есть всего несколько мест на севере, где их можно раздобыть и все этими стоп под неусыпным контролем. Интересно, как бы у нас получилось одним заехать на тот же полигон, да ещё суметь снять с консервации пару машин и благополучно свалить оттуда. Как? Да никак. Для этого нужен рейд всего стаба, а попасть на него стоит денег, и немалых. А уж отхватить 3 машины на такую долю могли рассчитывать только лица приближённые к императору. Ко всему прочему, перед нами лоцман пустил проныру, маленький самодельный джип, почти багги, с двумя проблесковыми маяками на высоких штангах и огромной дудкой, на которую водила периодически нажимал, издавая звук пароходной сирены. Я первый раз почувствовал себя в кортеже членовозов. Таким макаром мы добрались до отстойника и нашу технику загнали в бокс номер девяносто девять. Лоцман поведал нам, что ему приказали нас постоять в бокс для VIP-гостей, и всё то время, что мы пробудем в Китиже, наша техника будет доступна здесь. Затем мы прошли в таможенный зал, где нас встретил представитель самого звездочёта. Мы, честно говоря, не понимали, от чего к нам такое внимание, но были польщены. Думаешь, ты никто бы не отказался Добрый вечер. Меня зовут Змей. Я правая рука Звездочёта. Представился человек средних лет, среднего роста в камуфляже, как и все вокруг. Его лицо мне напоминало крысу, а в купе с сальными зализанными назад волосами только дополняло образ. Странно, рыхлый говорил, что у Звездочёта две руки, пожал плечами Алина. Алина шутит. Гром и моя команда людей X берёмся за невыполнимое, сносим построенное, разрушаем неразрушаемое, так рекомендовался я. Да мы в курсе, как вы шутите. У нас недавно был сеанс связи со Спиридоновкой, и нам передали последние новости. К сожалению, мы не можем связаться с Шанхаем из-за чёрных кластеров, лежащих между нами. Так что узнаём, что творится в тех краях с опозданием. Вы устранили двух крупных деятелей по ходя. Также шутя, надеемся, что китишь вы оставите после себя в живых. Мы заинтересованы сотрудничать с руководством. У нас даже письмо есть к звездочёту от рыхлого. Тогда это всё упрощает. Сейчас я вас размещу на постой. Правила таковы, что на БТ-рах по городу нельзя Мы можем предоставить вам маршрутку мини-вэн. Если вы все не влезете, то два. Давай сразу два. Предлагает же, чего стесняться? Я как знал, что понадобятся два. Держал под вас. Пожалуйте за мной. И он повел нас в обход общей очереди через служебный вход. В зале было полно охраны с собаками, которые пристально наблюдали за нами». «Почему столько охраны? Год назад, когда я была здесь, такого контроля не было?» – задала вопрос Вероника. «Да это за последние полгода ужесточили пропускной режим. Связано со многим. Во-первых, конечно, китиш не резиновый. Мы сейчас просчитываем, как удобнее присовокупить кусок леса к городу. Лес на постройке, землю под застройку. Во-вторых, сейчас пик сезона. Охота, отдых на пляже, даже рыбалка». Вы представляете, наше озеро делится почти поровну, и дальняя его от нас часть это уже другой кластер, нестабильный, в той части озера солёная вода, и смешиваясь с нашей пресной, создаёт удивительный эффект. Ко всему прочему, перегружается она ровно 1 раз в 34 дня и приносит с собой массу океанической рыбы. Некоторые виды спокойно переносят смену обстановки и как-то приспосабливаются к пресной воде. Другие же помирают, и их надо ловить как можно быстрее, иначе они сдохнут. Ну и третье, самое печальное, в город стали проникать муры под видом туристов. С паспортами у них беда, по 3-4 человека в день стабильно ловим воду. Спрашиваем, зачем они идут на такой риск? Отвечают, что жрать нечего. Все близлежащие кластеры грабят мы, и им дескать ничего не остаётся. Пусть сами себя жрут, заметил Игнат. Но ну, мы примерно так и отвечаем, кивнув змей. Два минивэна с водителями ждали нас у служебного входа, и мы, усевшись в них, поехали в старый город. Снаружи разглядеть, кто сидит в машинах, было невозможно. Стёкла были наглухо тонированы, и все это устраивало. Мы ехали по обортному двухполосному шоссе вдоль озера, а наш гид развлекал нас местными байками. Я почти не слушал его, отдыхая от событий последних дней. Рядом у окна сидела Вероника и тихонечко шептала мне на ухо: "Ты представляешь, что такое белая жемчужина?" спросила она меня. «Белая, круглая, бархатистая, на ощупь, а что? Интересно, почему так все сходят с ума по ней? У-у-у, темнота! Это богатство! С помощью нее можно оживить критически раненого. Были случаи, что людей разрывало пополам и белый жемчуг возвращал их к жизни. Но вот ее таскают на случай, если заразятся грибком. Если ее съесть, то можно стать иммунным». Мы же не нолты, нам-то она чем полезна? Ты так смотрела на меня, что я был вынужден согласиться. По мне так их надо было шлёпнуть, а потом отобрать жемчужину. Я направил указательный и средний пальцы вперёд и выстрелил. Забудь о них. Белую можно принять без последствий для организма, гарантированно получаешь новый дар, причём развитый сразу. Зачем мне ещё один? Мой она может развить до упора, спросил я. Может и твой развить, только мы её трогать не будем, а над до другого, загадочно ответила Вероника. Расскажи, когда, а не если я рожу, то мы отдадим эту жемчужину нашему ребёнку. Её надо скрыть ему до 3-4 лет, позже уже опасно, с уверенностью ответила жена. У тебя далеко идущие планы. Но так ты мне поможешь же, муженёк? Она пристально посмотрела на меня. Куда я денусь, дорогая? Поднял я руки, показав, что сдаюсь. Ты забыла, у нас есть ещё две пары, прошептал я. Алинка никого не хочет, Наташа тем более. У них ещё ветер в жопе, и я совсем не уверена, что это пары. Мне кажется, они просто перепехнуться собрались. Какой бардак, в улье покачал я головой. Ты у меня одна только разумная. Я же знахарь по секрету. Знахари, как сенсы и ментаты, тоже чувствуют скрываемые эмоции и даже мысли. Наш дар как бы от одного порядка. Так вот, такое бывает, наслушаешься в голове клиента, почти все мужики хотели меня трахнуть. Пузы такие, что Камасутра плачет в коридоре. Да что там далеко ходить? Я и у тебя такие же мысли проฉла. Ты за тенник вообще-то на шкафу хотел. В тот момент я себя плохо чувствовал без живчика, покраснел я. Так вот, таких плохо чувствующих через одного, а женщины все завистницы, то сидит и думает только, что ей надо вкитишь, чтобы такую же грудь сделать, как у меня. Другая на задницу пялится, некоторые мечтают со мной переспать. Слушай, Я сама не рада такому дару. То ли Мирон, дядька в возрасте, его уж по никто уже не мечтает скопировать. Это тот, к которому ты хотела попасть на приём? Он только не на приём, а поучиться. Он иногда семинары устраивает. Здесь что, пластические хирурги есть, как грудь-то сделать? Опишал я, когда на меня дошёл смысл сказанного женой: никаких операций. Техника знахарей Они же и врачи по совместнительству, продвинутый врач может зафиксировать бюст на довольно длительное время в нужном положении и иными словами придать необходимый тонус мышцам груди на пару лет точно. То же самое со всем остальным: затница, губы, брови сейчас новое направление развивается. А, -а, а, так вот ты зачем сюда собралась, понял я. Ну от чего пригодиться? Согласен. «Можно еще чего-нибудь увеличить?» «Такие вопросы тоже задают, но я, как знахарь, не могу тебе раскрыть врачебную тайну. Что касается тебя, то тебе надо, по-моему, уменьшить». «Да ладно, а если я сделаю вот так?» Я стал ее щекотать. «Тогда все расскажу. Отстань только!» Задыхаясь, сказала она. Мы не заметили, как доехали до места. Машины остановились около трёхэтажного терема. Постройка сама по себе была циклопических размеров: сруб, скатанный из брёвен в три обхвата, с большой террасой и лестницей, по которой могла бы проехать наша паджира. Внутри тоже всё было на высшем уровне. В Тереме есть все, что угодно самой изысканной натуре. Бесперебойное электрическое питание позволяет работать всевозможным устройством, начиная от подогреваемого коврика у кровати до домашнего кинотеатра. Это жилище класса люкс. Сколько это стоит, я вам говорить не буду. Оно вам и ни к чему. По просьбе Рыхлого, «Звездочет» ставит вас на абсолютное довольствие – Закрепляет за вами Терем, со всем, что здесь найдёте. Две машины, если надо, водителей можно вызвать по телефону, и небольшую лодку для прогулок по озеру. Также, если вы решите поохотиться, то ваши битеры всегда доступны в вашем боксе. Вы устраиваетесь. В Тереме около десятка спален, так что места всем хватит. Через 3 часа у вас назначена встреча в резиденции Звезда Чёта. Форма одежды вечерняя. Необходимые наряды вы найдете в гардеробе. Если что-то вдруг не понравится, вы можете заказать по каталогу. Привезут в течение 15 минут. Сейчас 6 часов вечера. В гостиной вас ожидает легкий ужин, а в 9 вас отвезут в резиденцию. Змей, как вышкаленный мажордон, посмотрел на нас, ожидая ответа. Понятно, дружище. Через 3 часа мы будем готовы. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство. Змей кивнул и удалился. Нет слов, просто нет слов. Алина потрогала деревянную стену, сложенную из многовековых дубов. А это что такое? Медведь подошёл к большой чёрной панели. Неужели телевизор? «Я забыл о вас предупредить, что они затариваются в кластере, который падает к нам немного из будущего, года так и с 2030-го. Некоторые вещи могут быть вам незнакомы, так что вы спрашивайте, если что-то будет вам непонятно. Я в прошлый раз тоже ходила здесь, открыв рот», — сказала Вероника. «Ой, там ванна такая интересная», — крикнула Алина, открыв дверь. Этот джакузи я по телевизору видел, сказал Медведь. Она бурлит пузырями. Пузырики и я могу сделать без всяких джакузи, засмеялся Феликс. Но есть, конечно, большое преимущество размеры. Туда два медведя войдёт. Или медведь и бледная хрупкая девушка, поддакнула Алина. Чтоб я так жил, странная плита. Игнат пытался понять, как она работает. Вош, прочёл он, сейчас умру от смеха. Это не вош, а бош, немецкая индукционная плита. А также смотри, рядом немецкая посудомойка и вытяжка, и холодильник аж трёхдверный, а это кофеварка Siemens тоже оттуда, показывало ему оборудование кухни Алины. А наши есть что-нибудь с надеждой, спросил разведчик. М-м, даже затрудняюсь. Есть и только дуб, ответила Алина и присоединилась к медведю, изучавшему холодильник. Но как? Мы же их в каменный век вгнали, удивился Игнат. Спросить чего полегче. Пойдём в комнату выберем, пока эти троглодиты в холодильник зашли. Все вместе. Наташа утащила его на второй этаж.